Кажется, он и впрямь был пришельцем из космоса. Внизу всхрапывали моторы, клацал металл, и страшный, надсаженный голос орал команды. — Как вы можете так говорить? — еле вымолвила Катюша, чувствуя, что глаза ее наполняются слезами. — Вы же сами человек, мужчина. э нет, — решительно сказал незнакомец. — Вот это вы бросите. «Никакой я вам не мужчина. Я вообще не гуманоид, понятно? То, что вы видите, это оболочка, рабочий комбинезон. Технику нам, сами понимаете, из соображений секретности применять не разрешают. Так что приходится вот так, вручную». Он сморщился и снова принялся массировать кисть руки. В этот момент здание как бы вздохнуло на стену. Ставшую потолком, просыпался град бетонной крошки. В прямоугольном люке, как тесто в квашне, вспучило клуб белесой строительной пыли, высунувшийся из-за пазухи зулус, в ужасе жевал ноздрями воздух, насыщенный запахами катастрофы. Катюша поднялась на колени и тут же, обессилев, села на пятки. «Послушайте — Послушайте, — умоляюще проговорила она, — пожалуйста. Ну, что вам стоит? Ну, спасите нас обоих, а? Такое впечатление, что спасатель растерялся. На землистом лице его обозначилось выражение сильнейшей тоски. Да я бы не против, понизив голос, признался он и быстро оглянулся на окно и дверь. Тем более вы мне нравитесь, ведете себя неординарно, не визжите. Но поймите и меня тоже. В свою очередь взмолился он. «Вас вообще запрещено спасать, как экологически вредный вид. Я из-за вас работы могу лишиться». Несколько секунд Катюша сидела, глупо глядя вниз на осколок керамики. «Не отдам». Вяло произнесла она и застегнула пуговку. Но «Ну не будьте же эгоисткой!» — занервничал спасатель. «До оползни осталось тридцать минут. Вот и хорошо». Схлипнув, проговорила она, — втроем и грохнемся. — Зря вы, — сказал незнакомец. — Имейте в виду, мне ведь не впервой. Больно, конечно, но не смертельно. Оболочка регенерируется. В крайнем случае выдадут новую. Кота жалко. — Пришелец! Горько скривив рот, выговорила Катюш. — Сволочь ты, а не пришелец. Ну знаете, взбеленился спасатель. Разговаривать еще тут с вами? Он растянул полягушачий рот и очень похоже, мяукнул. В тот же миг Зулус за пазухой обезумел, рванулся так, что пуговка расстегнулась сама собой. Катюша попыталась его удержать, но кот с воплем пустил в ход когти, вскрикнув, она отняла руки, и Зулус во мгновение ока нырнул за пазуху незнакомцу. Не веря, Катюша смотрела, как на ее располосованных запястьях медленно выступает кровь. — Послушайте... Искательно сказал незнакомец. — Вы все-таки не отчаивайтесь. Попробуйте выбраться через дверь. Там из стены торчит балка. И если вы до нее допрыгнете... Катюша схватила полированную доску и вскочила, пошатнув свой разгромленный и полуопрокинутый мирок. — А ну, пошел отсюда, гад! — плача закричала она. Но то ли секция сыграла от ее взмаха, То ли у спасателя была воистину нечеловеческая реакция, но только Катюша промахнулась и, потеряв равновесие, снова села в обломки. Ну, как знаете. С этими словами незнакомец исчез в отверстом люке окна. Катюша выронила доску и уткнулась лицом в груду мусора. Плечи ее вздрагивали. — Предатель! Предатель! — всхлипывала Катюша. Предатель подлый, из пипетки молоком кормила. Теперь ей хотелось одного, чтобы секция оборвалась и как можно быстрее, чтобы оборвался в тартарары весь этот проклятый мир, где людей травят дымом из Мартена и селят в дома, готовых развалиться где даже для инопланетного спасателя жизнь породистого кота дороже человеческой. Однако тридцать минут — это очень и очень много. Всхлипые Катюши Гориной становились все тише и тише. Наконец она подняла зареванное лицо и вытерла слезы, может в самом деле попробовать выбраться через дверь». Но тут секция энергично вздрогнула несколько раз подряд, и на край рамы цепка упала знакомая исцарапанная петерня Все произошло, как в прошлый раз, только землистое лицо, рывком поднявшееся над торчащим ребром подоконника, было уже не сердитым, а просто свирепым. С таким лицом лезут убивать. «Давайте!» «Цепляйтесь за плечи!» Едва отдышавшись, приказал он. «Что?» Ха -ха, «Совесть проснулась!» Мстительно спросила Катюша. Спасатель помолчал и вдруг усмехнулся. «Скажите спасибо вашему коту!» Проворчал он. «Узнал, что я за вами не вернусь, и пригрозил начать голодовку. Как пригрозил?» Покашачи, огрызнулся спасатель. — Ну, не тяните время, цепляйтесь до оползня всего пятнадцать минут.